Глава седьмая. Чужие грехи.、А、привет, сказал я на всякий случай, чтобы не тупо пялиться на нее. Надо же, какие люди! Девушка встала из-за стола. Прическа дурацкая, да и одежда тоже. Короткое платье сидела как-то криво. Явно, как и венины клёши, явно, как и венины клёши, не было продуктом зарубежного фабричного производства. Каким пыталась казаться. явно была сшита по картинке из какого-то каталога. Впрочем, девушка от всего этого не перестала быть миловидной, и я ее, разумеется, совершенно не помнил. Да занесло вот попутным ветром, сказал я и принялся расстегивать пальто. Что это на тебе надето? Девушка презрительно оттопырила губу, оглядывая меня с ног до головы. Да ласим все моторило, подумал я. Не было в союзе культа вещей, ага. Как же, чуваки, я сейчас вам такую историю расскажу. Сдохнуть можно. К столу широкими шагами приблизился Веник, держа в руках две чайных кружки белых в красный горох. Лизавета, что у тебя с лицом? Это ты у него спроси. Девушка с родинкой гордо вздернула подбородок, шапка светлых химических кудряшек затряслась. — О, так вы знакомы! Веник раздвинул двоих, таких же потлатых, как и он сам, приятелей, воздрузил кружки на стол и с грохотом придвинул два стула от соседнего столика. — Жанныч, садись! Короче, вы представляете, у меня сегодня на работе труп ожил! — Ой, да брось! Опять эти твои байки! Манерно протянула другая девушка, брюнетка с морковного цвета губами и длинными красными ногтями. В этот раз никаких баек, бейба. Веник придвинулся ближе к столу. Прикиньте, приезжает ночью труповозка. Пьяный еврило сует мне в нос бумажку от участкового, мол принимаешь мура. И на словах сообщает, чтобы я ничего на нем не трогал. Утром эксперт будет скрытие делать и все такое. А ты что? спросил один из парней. А я что? Веня раскинул в стороны руки, задев поуху одного из своих соседей, и принял, записал, номер привязал, а в холодильник не поставил. Телефон зазвонил, какая-то истеричная дамочка мужа своего загулявшего искала. Веник взял со стола чашку и отпил. Компания молча ждала продолжения. Блондинка Елизавета продолжала сверлить меня непонятным взглядом, платаядным таким, недобрым. У нее явно были ко мне какие-то счеты, и вряд ли они были связаны с несчастными штанами болгарского производства. Вторая девушка, брюнетка с оранжевыми губами, изо всех сил старалась изобразить на лице величественное высокомерие. По бокам от нее сидели явно двое ее обожателей: один в рубашке и вязаной жилетке, второй в рубашке и куцым пиджаке цвета печального баклажана. Тот, что в жилетке, отдаленно смахивал на блондинистого мужика из Запы. Третья девушка была отчетливо манголоидной внешности, а больше в ней ничего примечательного не было. Сидела тихо и молчала. И были еще два парня. Одного я мысленно окрестил бобром, заявное сходство с этим трудолюбивым животным. Передние зубы выпирали, а усы под носом делали лицо еще более смешным. Второй косил под Леннона, правда, вместо круглых очков на нем были обычные ботанские с черной оправой. Других достать, видимо, не удалось. Интересно, почему-то в отрывочестве я не замечал, как дешево смотрятся натянутые попытки выглядеть дорого и по-за границному. Меловидные юные мордочки девчонок страдали от всех этих ухищрений. Лизавета сидела ко мне боком. И возле ее уха я отчетливо видел разводы тональника, в котором ее кожа пока еще ни капельки не нуждалась, разумеется. Я мысленно фыркнул. Ну да, я сейчас как те бабки на скамейке. Рассмотрел внимательно рассевшуюся за столиками в кафе молодежь и мысленно наклеил им на лбы стикеры наркоманов и проституток. Веник, а дальше то что? Бобер пошевелил усиками. Голос Дроздова в моей голове прокомментировал, что очевидно представители этого биологического вида таким образом выражают крайнюю степень любопытства. А у меня там старушка Боже одуванчик лежала. Веник поставил наполовину опустевшую чашку на стол. Я пошел ей лицо рисовать и про жмура совершенно забыл. И тут он заходит. Кто заходит? Черненькая растягивала каждую гласную. Труб? Но、ну、да, я же говорю. Веник снова взмахнул руками, на этот раз чуть не опрокинув вазочку со остатками растаевшего мороженого. Я чуть не посидел. Ты еще раз слышал истории о литаргическом сне, когда в гробах просыпались? Но чтобы сам видел. И что потом? Нетерпеливо спросил бобер, потому что Веник снова взялся за чашку. Напоил чаем, уложил спать, сказал Веник, потом хлопнул меня по плечу. К вам вот привёл. Видели когда-нибудь ожившего трупа? Ничего себе! Тихонько и едва слышно сказала манголоидная девушка. Ай да кому вы верите? Черненькая морковка взяла свою кружку и сделала глоток. Цвет напитка отличался от нашего чая, красноватый такой. Не припомню, чтобы в меню советских кафе мороженых подавали каркаде. Значит, Жанна, что ты чай топи, освобождай тару. Веник снова похлопал меня по плечу. Евгений, начислишь мне. Веник опустил кружку под стол. Парень из Абы бдительно огляделся и потянул из сумки бутылку со светло-коричневой этикеткой. Портвейн молдавский розовый. И жизнерадостный мужик в шляпье. Под столом раздалось отчетливое буль-буль-буль. А тебя правда зовут Жан? – спросила брюнетка. Уй, сударыня, я снял с головы воображаемую шляпу. Меня так непременно звали бы в Бургундии, Нормандии, Шампане или Провансе, а здесь я просто Ваня, увы. Договорю «Да、же, Веник опять все выдумал. Брюнетка сложила губы куриной гуской. «Сам задрал уже со своим французским и еще одного притащил. Веник, скажи правду, он тебе кто? Какой-нибудь двоюродный брат из Закорска?» «Да зуб даю, только сегодня ночью в морге познакомились!» Веник отхлебнул из своей кружки. «О, Лизавета, ты вроде его тоже знаешь. Ну скажи, что он никакой мне не брат, а?» Он, конечно, тоже козел, но точно не твой брат. Лизавета стрельнула в меня глазами, опять-таки довольно зло. Было заметно, что ее прямо-таки распирает от желания устроить скандал, но что-то мешает: либо хорошее воспитание, либо ей предмет разговора перед публикой светить не хочется. Я тоже взял чашку и сделал глоток. Фу, сладкий чай. Отвык как-то от этого сочетания. даже в голову не приходило, что где-то меня могут вообще не спросить, нужен ли мне в чайе сахар, а может тут сахар сразу в котел с чаем насыпают, фик его знает. Треп с моей стороны свернул в сторону обсуждения каких-то сплетен. Обсуждаемых людей я не знал, но на всякий случай запомнил, что Лилька забеременела от жнатова хахоля, Витька родители устроили на работу в исполком, а он согласился. Позорник. А у Наташки мать собирается на закупки в Москву ехать на той неделе. Можно что-нибудь успеть заказать, если денег найти. На самом деле мне было довольно интересно, как к тому самому Дроздову в его познавательных экспедициях, где он за зверушками наблюдает. Вот сейчас, например, мне удалось оказаться в естественной среде обитания молодежи, куда в прежнем виде меня бы никто не пустил. Точнее, может и пустили бы. Но вот разговоры бы вели какие-нибудь другие. Ванечка, тебе не кажется, что нам надо поговорить? Раздался над моей мухом шепот. Выйдем, покурим? Конечно, дорогая, сказал я и поднялся. Момент был выбран удачно. Все как раз горячо спорили о том, какие джинсы лучше, Левис или Монтана. Очень важный спор. Учитывая, что ни у кого здесь, насколько я успел заметить, настоящих джинсов не было, но в любом случае все были заняты, и наш с Лизаветой уход практически не заметили. Ты зачем приехал? Зло прошепела Лизавета, как только мы вышли за дверь кафе. Хотел тебя найти, конечно, ответил я со всей искренностью. С одной стороны, я не знал, что там между нами произошло, с другой... Сейчас она начнет скандалить и выложит все сама. Кому ты врёшь? Я тебя насквозь вижу. Глаза Лизаветы сверкали, ну прямо тигрица. И в мыслях не было милое. Я взял её за руку и заглянул в глаза. Посмотри на меня. Ну разве я похож на обманчика? Тысячу раз похож. Она вырвала свою руку из моей. В прошлый раз ты мне что говорил, а? Что? А что я такого говорил? – спросил я. Что у тебя московская прописка, что ты на мне женишься? Начала перечислять Лизавета. Харом и свои показывал на Котельнической набережной, говорил, что твой отец и мать дипломаты, и что они хотели, чтобы ты тоже пошел в МГИМО, а ты выбрал МГУ, чтобы всего добиться своими силами. Это что, правда по твоему? А почему ты решила, что нет? Я пожал плечами. По твоему я не мог за пределы мкада выехать, что ли? Да при чем тут это вообще? – взвизннула Лизавета. Я была в той квартире еще раз. Ясно тебе. Приехала с чемоданом через неделю после того, как в театральное не поступила. Боже, какая я дура была! Знаешь, кого я там увидела? Подозреваю, – сказал я и поднял глаза вверх. Но технически все было понятно. Ванечка Мельников встретил девушку, навешал ей на уши три тонны спагетти, привел в роскошную квартиру, пообещал звезду с неба, духи Шанель номер пять и московскую прописку. И от этих радужных перспектив у юной Елизаветы в забу, как говорится, дыхание сперло. И похоже, она отдалась мне, в смысле Ивану, прямо на широкой дубовой кровати хозяина квартиры. в знаменитой сталинской высотке, куда простому смертному попасть почти невозможно. Я думала, это твоя мать, если что. Голос Лизаветы снова перешел на виск. Она даже забыла растягивать гласные, как в их компании было принято. Я сказала, что я твоя невеста, а она, она не врал он, как же? Дорогая, ты была так прекрасна, а я так хотел тебя очаровать. — сказал я. — Ах ты, козел драный! Лизавета размахнулась с явным намерением залепить мне пощечину, но я перехватил ее руку, обнял и прижал к себе. Ну — Ну-ну, милая, я же приехал. Я погладил ее по жесткой шапке химических кудрей. Я понял, что жить без тебя не могу, бросил Москву и приехал в Новокеневск в надежде, что мне удастся тебя найти. — Что ты делаешь, старый козел? — возмутился мой внутренний голос. — Тебе мало, что ли, в прошлой жизни было проблем с женщинами? Но меня уже понесло. — Лизонька, мне было очень стыдно, когда я тебя тогда обманул! — зашептал я ей на ухо. — Я страдал от этого. Ты не представляешь, как! Я хотел сразу же за тобой поехать, но боялся, что ты не примешь меня без московской прописки и всего прочего. Но в конце концов решил, что мне все равно, что я должен тебя увидеть, даже если ты разцарапаешь мне лицо и прогонишь. Плечи девушки задрожали. Ты, ты не представляешь, всхлипнула она. Это был такой позор. Я же всем сказала, что выхожу замуж. «А вместо этого... вместо этого...» «А у меня вместо Монтаны ножоперило, да?» Я чуть отстранил ее и заглянул ей в лицо. От слез тушь слиплась и размазалась. «Милая, тут холодно. Пойдем обратно в кафе, а?» «Совсем обнаглели!» — буркнула проходящая мимо тетка в черной шубе и норковой шарообразной шапке. «Уже прямо на улице обжимаются!» Же — Бесстыжая! Похоже, что осуждала тетка исключительно Лизавету. На меня ее праведный гнев не распространялся. — Ничего не можем поделать. У нас любовь, — сказал я. Тетка фыркнула и ускорила шаг. Лизавета на слове «любовь» вздрогнула и прижалась ко мне крепче. — А куда делись все твои вещи? — спросила Лизавета, когда мы уже почти дошли до стола. Я же умер вчера ночью, ты забыла, сказал я. Чемодан где-то и потерялся. Я приземлился на свой стул рядом с Веником и обнаружил, что кто-то уже помог мне справиться со сладким чаем и наполнил кружку другой жидкостью красного цвета. Я сделал пару глотков, мысленно содрогаясь от предвкушения несусветной гадости. Но на самом деле все оказалось не так уж и плохо. Молдавский портвейн с мужиком в шляпиной этикетке на вкус оказался совсем даже не шмурдяк, вроде трех топоров или акдама какого-нибудь. Не массандра, конечно, но реально вполне съедобно. Народу в кафе прибавилось. Теперь уже все столики были заняты, и ни за одним из них не было детей, для которых это заведение изначально и предполагалось. металлических вазочек для мороженого было минимум, все больше кружки, которые наполняли из разномасленных бутылок уже не особо даже скрываясь. Скучающие дамочки в белых халатах и кружевных колпаках смотрели на все это дело с философским наплевательством. Причину я не сразу понял, но в какой-то момент вдруг заметил, как один из подлатых за всегда тайф подошел к стеклянной витрине с ванночками с мороженым. И что-то сказал тетке за стойкой. Та с невозмутимым видом вынула из-под прилавка свернутую трубкой газету, циявно чем-то тяжелым внутри. Потом произошел обмен товара на деньги, и подлатый переросток с победным видом вернулся за свой столик. Ах, вот почему именно Петушок стал местом притяжения альтернативно настроенной молодежи. Из какого-нибудь кафе «Сказка» на площади Октября за распитие спиртных напитков их бы погнали с ссанными тряпками, а здесь вот с пониманием отнеслись. — Ты же с нами, Жаныч! Веник хлопнул меня по плечу, и я понял, что часть разговора, похоже, пропустил. — А мы куда-то собираемся? — спросил я, изображая энтузиазм. — Ты чем слушал, Жаныч? Веник постучал мне по лбу согнутым пальцем. Петушок скоро закрывается, а ребята хотят продолжения банкета. Тут неподалеку живет Элис. Мы думаем к ней завалиться. Ты с нами? Конечно, я покивал. Можно подумать, у меня был какой-то особенный выбор. Вещи мои все равно лежали у Веника в комнате. Впрочем, в голове от портвейна немного шумело. Чувствовал я себя таким бодрым, каким уже много лет не чувствовал. Так что я и впрямь был не против продолжения, даже несмотря на завтрашнее собеседование. Вся наша шумная и уже не очень трезвая компания дисциплинированно составила кружки на стол под надписью «У нас порядок такой, поел, убери за собой». Вместе с кружками там же оказалось и изрядное количество пустых бутылок. А ведь кто-то прикрывает этот петушок. Крышует, можно сказать. Такая вот неприятная нелегальщина, возможно, только в одном случае. Все уверены, что им это сойдет с рук, что никакая проверка в неподходящее время не нагрянет и не возьмет за жопу. Мало того, что тут распитие спиртных напитков в детском заведении, так тут еще и продажа их же. А значит, проверка оба ХСС их не пугает. Значит, либо они дают взятки кому надо, либо где-то наверху сидит тот, кто с ними в доли. и в нужный момент снимет трубку и сообщит, чтобы немедленно навели марафет, чтобы перед проверяющими предстало идеальное детское кафе с мороженками, молочным коктейлем и песнями из мультика в качестве саундтрека. Тьфу ты, блин, профдеформация. Увидел непорядок, тут же делаю стойку. А что, отличная бы получилась статья для советской газеты. Хотя нет, ее же не напечатали бы. В советской прессе писали про хорошее. Про плохое стало принято только в постсоветской. А до постсоветской еще как минимум несколько лет. Почему-то в легком подпитии тротуар уже не казался таким уж невероятно скользким, как раньше. В тот момент, когда мы обходили краснокирпичный кинотеатр «Россия», а в нем открылись боковые двери – и наружу высыпала толпа оживленно болтающих зрителей, только что посмотревших, судя по всему, французских трех мушкетеров. Дом этой самой Элис, к которой мы шли, находился почти сразу же за кинотеатром. Это было хорошо, потому что с темнотой похолодало еще больше, а пальто у меня было осеннее, и даже с кофтой было, мягко говоря, не жарко. Но дом был без лифта, а лезть нужно было на пятый этаж. Забавно. Идем к какой-то Элис. Так и хотелось запеть песню. Кто такая Элис? Еле сдерживался. А когда открылась дверь, я понял, что задать этот вопрос все-таки стоило.